мария Алексеевна очень удивилась, увидев дочи Лопухова входящими вместе. Самыми пристальными глазами принялась она всматриваться в них. «Я зашел к вам, Марья Алексеевна, сказать, что послезавтра вечер у меня занят, и я вместо того приду на урок завтра. Позвольте мне сесть. Я очень устал и расстроен. Мне хочется отдохнуть». В самом деле, что с вами, Дмитрий Сергеевич, вы ужасно пасмурны. С дел они или так встретились? Как бы с амурных дел он был бы веселый. А ежели бы в амурных делах они поссорились, по ее несоответствию, на его желание тогда бы точно он был сердитый. Только тогда они ведь поссорились бы. Не стал бы он ее провожать. И опять она прошла прямо в свою комнату и на него не поглядела, а ссора незаметна. Нет, видно, так встретились. А черт их знает. Надо глядеть в оба. Я-то ничего особенного, Марья Алексеевна, а вот Вера Павловна как будто бледна. Или мне так показалось? Верочка-то с ней бывает». А может быть, мне только так показалось? У меня, признаюсь вам, от всех мыслей голова кругом идет. Да что же такое, Дмитрий Сергеевич? Уж не с невестой ли какая размолвка? Нет, Марья Алексеевна, невестой я доволен. А вот с родными хочу ссориться. Что это вы, батюшка? Дмитрий Сергеевич, как это можно с родными ссориться? Я бы вас, батюшка, не так думала. — Да нельзя, Марья Алексеевна, такое семейство-то требует от человека, Бог знает чего, чего он не в силах сделать. — Это другое дело, Дмитрий Сергеевич. Всех не наградишь, надо меру знать, это точно. Ежели так, то есть по деньгам ссора, не могу вас осуждать. Позвольте мне быть невеждой, Марья Алексеевна. Я так расстроен, что надо бы мне отдохнуть в приятном и уважаемом мною обществе. А такого общества я нигде не нахожу, кроме как в вашем доме. Позвольте мне напроситься обедать у вас нынче. И позвольте сделать некоторые поручения вашей матрёне. Кажется, тут есть недалеко погреб Денкера. У него вино не бог знает какое, но хорошее. Лицо Марии Алексеевны, сильно разъярившееся при первом слове про обед, сложило из себя решительный гнев при упоминании о Матрёне и приняло выжидающий вид. — Посмотрим, голубчик, что ты приложишь от себя к обеду. У денкера видно что-нибудь хорошее. Но голубчик вовсе, несмотря на ее лицо, уже вынул портсигар, Оторвал клочок бумаги от завалявшегося в нем письма, вынул карандаш и писал. «Если смею спросить, Марья Алексеевна, вы какое вино кушаете? Я, батюшка Дмитрий Сергеевич, признаться вам сказать, мало знаю толку в вине, почти что и не пью, не женское дело». Оно и по роже с первого взгляда было видно, что не пьешь. «Конечно так, Марья Алексеевна, но мороскин пьют даже девицы. Мне позвольте написать?» «Это что такое, Дмитрий Сергеевич?» «Просто не вино даже, можно сказать, а сироп». Он вынул красненькую бумажку. «Кажется, будет довольно». Он повел глазами по записке. «На всякий случай дам еще пять рублей». Доход за три недели... Содержание на месяц, но нельзя иначе, надо хорошую взятку Марии Алексеевне. У Марии Алексеевны глаза покрылись влагой, и лицом неудержимо овладела сластнейшая улыбка. У вас есть и кондитерская недалеко. Не знаю, найдется ли готовый пирог из грецких орехов. На мой вкус это самый лучший пирог, Мария Алексеевна. Но если нет такого, какой есть, не в защите. Он отправился в кухню и послал Матрёну делать покупки. Кутнём нынче, Марья Алексеевна. Хочу пропить ссору с родными. Почему не кутнуть, Марья Алексеевна? Дело с невестой на лад идёт. Тогда не так заживём, весело заживём. Правда, Марья Алексеевна? правда батюшка дмитрий сергеевич то то я смотрю что то уж вы деньгами то больно сорите чего я от вас не ждала как от человека основательного видно от невесты задаточек получили задаточка не получил марья алексеевна а если деньги завелись то кутнуть можно что за даточек тут не в задаточке дело что за даточками то пробавляться Дело надо на чистоту вести, а то еще подозрение будет. Да и неблагородно, Марья Алексеевна. Неблагородно, Дмитрий Сергеевич, точно неблагородно. По-моему, надо во всем благородство соблюдать. Правда ваша, мария Алексеевна. С полчаса или с три четверти часа Оставшиеся до обеда шел самый любезный разговор в этом роде о всяких благородных предметах. Тут Дмитрий Сергеевич, между прочим, высказал в порыве откровенности, что его женитьба сильно приблизилась в это время. А как свадьбы Веры Павловны? Марья Алексеевна ничего не может сказать, потому что не принуждает дочь. Конечно, но, по его замечанию, Вера Павловна скоро решится на замужество. Она ему ничего не говорила, только ведь у него глаза-то есть. Ведь мы с вами, Марья Алексеевна, старые воробьи, нас на мякине не проведешь. Мне хоть лет немного, а я тоже старый воробей, тертый калач. Так ли, мария Алексеевна? Так, батюшка, тертый калач, тертый калач. Словом сказать, приятная беседа по душе с Марьей Алексеевной так оживила Дмитрия Сергеевича, что куда девалась его грусть. Он был такой веселый, каким его Марья Алексеевна еще никогда не видывала. Тонкое бестие шельма этакий. Схапал у невесты уже не одну тысячу, А родные-то проведали, что он карман-то понабил, да и приступили. А он им нет, батюшка и матушка, как сын, я вас готов уважать, а денег у меня для вас нет. Экая шельма-то какая! Приятно беседовать с таким человеком, особенно когда, услышав, что Матрена вернулась... Сбегаешь на кухню, сказав, что идешь в свою спальню за носовым платком, и увидишь, что вина куплена на 12 рублей 50 копеек, ведь только третью долю выпьем за обедом, и кондитерский пирог в 1 рубль 50 копеек, ну, это, можно сказать, брошенные деньги на пирог-то. Но все же останется и пирог, можно будет... Куму подать вместо варенья — всё ж не в убыток, а в сбережение. А Верочка сидит в своей комнате. Хорошо ли я сделала, что заставила его зайти? Маменька смотрела так пристально, и в какое трудное положение поставила я его. Как остаться обедать? Боже мой, что со мной бедный будет? — Есть одно средство, — говорит он. — Нет, мой милый, нет никакого средства. — Нет, есть средство. Вот оно, окно. Когда будет уже слишком тяжело, брошусь из него. Какая я смешная, когда будет слишком тяжело. А теперь-то? А когда бросишься в окно, как быстро-быстро полетишь, Будто не падаешь, а в самом деле летишь. Это должно быть очень приятно. Только потом ударишься о тротуар. Ах, как жестко и больно. Нет, я думаю, боли не успеешь почувствовать. А только очень жестко. Да ведь это один самый коротенький миг. А зато перед этим воздух, будто самая мягкая перина. Расступается так легко, нежно. Нет, это хорошо. Да, а потом? Будут все смотреть. Голова разбитая, лицо разбитое, в крови, в грязи. Нет, если бы можно было на это место посыпать чистого песку. Здесь и песок-то весь грязный. Нет, самого белого, самого чистого. Вот бы хорошо было. И лицо бы осталось неразбитое, чистое, не пугало бы никого. А в Париже бедные девушки задушаются чадом. Вот это хорошо! Это очень, очень хорошо! А бросаться из окна нехорошо. А это хорошо. Как они громко там говорят, что они не говорят? Нет, ничего не слышно я бы оставила ему записку, в которой бы все написала. Ведь я ему тогда сказала, нынче день моего рождения. Какая смелая тогда я была. Как это я была такая? Да ведь я тогда была глупенькая, ведь я тогда не понимала. Да какие умные в Париже бедные девушки. А что же, разве я не буду умной? Вот как смешно будет. Входят в комнату, ничего не видно, только угарно, и воздух зеленый. Испугались, что такое? Где Верочка? Маменька кричит на папеньку. «Что ты стоишь? Выбей окно!» Выбили окно и видит. Я сижу у туалета и опустила голову на туалет, а лицо закрыла руками. «Верочка, ты угорела?» а я молчу. — Верочка, что ты молчишь? — Ах, да, она удушилась, начинает кричать, плакать. — Ах, как это будет смешно! Как они будут плакать, и маменька станет рассказывать, как она меня любила. — Да, а ведь он будет жалеть. Что ж, я ему оставлю записку. Да, посмотрю, посмотрю, да и сделаю, как бедные парижские девушки. Ведь если я скажу, так и сделаю. Я не боюсь. Да и чего тут бояться? Ведь это так хорошо. Только вот подожду какое-то средство, про которое они говорят. Да нет, никакого нет. Это только так, он успокаивает меня. Зачем это люди успокаивают? Вовсе не нужно успокаивать. Разве можно успокаивать, когда нельзя помочь? Ведь вот он умный, а тоже так сделал. Зачем это он сделал? Это не нужно. Что же он так говорит? Будто ему весело, такой веселый голос. Неужели он в самом деле придумал средства? Да нет, средства никакого нет. А если бы он не придумал, разве бы он был веселый? Так что же он придумал? «Верочка, иди обедать!» — крикнула Марья Алексеевна. В самом деле Павел Константинович возвратился. Пирог давно готов, не кондитерский, а у Матрионы с начинкою из говядины от вчерашнего супа. «Марья Алексеевна!» Вы не пробовали никогда перед обедом рюмку водки? Это очень полезно, особенно вот этой, горькой померанцевой. Я вам говорю как медик. Пожалуйста, попробуйте. Нет-нет, непременно попробуйте. Я как медик предписываю попробовать. Разве только медика надобно слушать и то полрюмочки». — Нет, Марья Алексеевна, полрюмочки не принесет пользы. — А сами-то что же, Дмитрий Сергеевич? — Стар стал, остепенился, Марья Алексеевна, зарок дал. В самом деле согревает как будто бы. В том и польза, Марья Алексеевна, что согревает. — Какой он веселый в самом деле! Неужели в самом деле есть средство? И как это он с нею так подружился а на меня и не смотрит. Ах, какой хитрый! Сели за стол. А вот мы с Павлом Константиновичем этого выпьем, так выпьем. Эль — это все равно, что пиво, не больше, как пиво. Попробуйте, Марья Алексеевна. Если вы говорите, что пиво, позвольте пиво, почему не выпить? — Господи, сколько бутылок! Ах, какая я глупенькая! так вот она, Экая шельма какой, сам-то не пьет, только губы приложил к своей еле-то. А славная эта ель, и будто кваском припахивает, и сила есть, хорошая сила есть. Когда Мишку с нею окручу, водку брошу, всю эту ель стану пить. Ну, этот ума не пропьет, хоть бы приложился к анали. — Ну, даже мне лучше. А поди чай, ежели бы захотел пить, здоров пить. — Да вы бы сами выкушали хоть что-нибудь, Дмитрий Сергеевич. Э, — Эй, на моем веку много выпито, мария Алексеевна. — В запас выпито надолго станет. Не было дела — не было денег. Пил. Есть дело — есть деньги. Не нужно вина. И без него весело. И таким образом идет весь обед. Подают кондитерский пирог. Милая Матрена Степановна, а что к этому следует? Сейчас, Дмитрий Сергеевич, сейчас Матрена возвращается с бутылкой шампанского. Вера Павловна, вы не пили, и я не пил. Теперь выпьем и мы. Здоровье моей невесты и вашего жениха. «Что это? Неужели это?» — думает Верочка. «Дай Бог вашей невесте и Верочкину жениху счастья!» — говорит Марья Алексеевна. «А нам, старикам, дай Бог поскорее Верочкиной свадьбы дождаться». «Ничего, скоро дождетесь, Марья Алексеевна». «Да, Вера Павловна?» «Да». «Неужели он в самом деле это говорит?» — думает Верочка. «Да, Вера Павловна, разумеется, да». Говорите же, да? Да, говорит Верочка. Так, Вера Павловна, что бы напрасно маменку уводить в сомнения? Да и только. Так теперь надобно второй тост за скорую свадьбу Веры Павловны. Пейте, Вера Павловна. Ничего, хорошо будет. Чокнемся за вашу скорую свадьбу. Чокаются. Дай Бог, дай Бог! — Благодарю тебя, Верочка. Утешаешь ты меня, Верочка, на старости лет, — говорит Марья Алексеевна и утирает слезы. Английская ель и мороскин привели ее в чувствительное настроение духа. — Дай бог, дай бог, — повторяет Павел Константинович. — Как мы довольны вами, Дмитрий Сергеевич, — говорит Марья Алексеевна по окончании обеда. Уж как довольны, у нас же, да у нас же и угостили. Вот уж, можно сказать, праздник сделали. Глаза ее смотрят уже более приятно, нежели бодро. Не все-то так хитро делается, как хитро выходит. Лопухов не рассчитывал на этот результат, когда покупал вино. Он хотел только дать взятку Марии Алексеевне чтобы не потерять ее благосклонности, назвавшись на обед. Станет ли она напиваться при постороннем человеке, которому хоть и сочувствует во всем, но не доверяет, потому кому же она еще может доверять? Да и сама она не ждала от себя такого быстрого образа действия. Она располагала отложить основательное наслаждение до после чаю. Но слаб каждый человек. Против водки и других знакомых вкусов она устояла бы, но Эль и тому подобные прелести соблазнили ее неопытность.